Глава третья. Слуга появился на пороге кабинета спустя пару минут. За это время пыль успела въестся в кожу ладони, и я убрал мешочек в ящик стола. Как бы то ни было, но этот минерал обладал возможностью привлекать внимание необычных существ. В полной мере назвать антипо-человеком я не мог. Судя по тому, что я видел сам, и о чём рассказывала Нюша, Ивана тоже к числу людей относить не стоило. Только у личного слуги императора было два тяжёлых аспекта, а у древнего слуги моего рода только один. Да и тот активно пробуждался только в периоды выхода Антипа в аномальную зону. Почему Иван открыто использовал магию, а Антип даже не помнил о том, что с ним что-то происходило во время полнолуния? В чём было их отличие? Возраст? Если Антип просто ещё не дорос до такого уровня, то Иван должен был жить ещё во времена вершителей. А я в этом очень сильно сомневался. Значит, были ещё какие-то условия, отличавшие этих двоих. Что ещё я знал об этом виде живых существ? Их было достаточно много. Факт. Как минимум я знал о существовании четверых сородичей моего слуги. С двумя общался лично а ещё двоих видел только мельком во время совместной охоты с Антипом в аномальной зоне. Это была не такая уж большая статистика, но и я не искал данные целенаправленно. При этом уже сейчас можно было сказать, что Иван очень сильно отличается от всех остальных оборотней. У слуги государя было два тяжёлых аспекта, причём в очень интересном и редком сочетании. Тьма вообще очень плохо уживалась с другими силами. А если учесть, что основой всех оборотней был аспект жизни, то картина получалась ещё более интересная. На ум приходил только один вариант. Изначально человек, ставший сосудом для аномального существа, был адептом тьмы. Если бы эту силу ему подсадили через паразита, как Хромову, то ни о каких походах сквозь тени речи не шло. Это совершенно другой уровень слияния. «Я могу вам чем-то помочь, ваша светлость?» Не выдержав затянувшегося молчания, спросил Антип. «Как ты себя чувствуешь?» Вместо ответа задал встречный вопрос я и левой рукой указал на кресло с другой стороны стола. Правую специально оставил под столом. Антип и так уже беспокойно поглядывал по сторонам, будто пытаясь найти причину своей тревоги. «Присядь!» «Если вы говорите о возможности выполнять мои обязанности...» «Да у меня всё в полном порядке, ваша светлость», — чуть поспешно ответил старик. «Все недавние недомогания уже прошли, и я полон сил». «Это хорошо», — улыбнулся я. Теперь, зная, куда смотреть, я тщательно сканировал собеседника, чтобы правильно оценить его состояние и принять решение. «Ведь скоро полнолуние». «Полнолуние?» — слегка напрягся слуга. «Пока ещё рано говорить об этом» но я хотел бы отпроситься из имения в этот день». «А так ли тебе нужно мое разрешение на это, Антип?» — прямо спросил я. «Обязательно нужно, Ярослав Константинович», — уверенно заявил старик. «Так всегда было. Я и у вашего отца разрешение спрашивал, и у деда». В этот момент я положил на стол правую руку, и взгляд слуги немедленно прикипел к ней. На лице Антипа промелькнула целая гамма разных эмоций, но он сумел взять себя в руки и вернуть спокойный вид. «Почему тебя так беспокоит это вещество?» щёлкнув пальцами, спросил я. «Не понимаю, о чём вы, ваша светлость?» тут же ответил Антип. «Скажи, ты сам не устал от этого бесконечного ожидания?» задал следующий вопрос я. «Не понимаю!» — начал был слуга, но я его прервал. «Давай так», — предложил я. «Сейчас я расскажу тебе небольшую историю, и потом мы продолжим этот разговор. Идёт?» Мне нужно возвращаться к моим обязанностям, Ярослав Константинович, попытался отступить старик, но я даже внимания на это не обратил. Просто поднялся, обошёл стол и присел на столешницу напротив собеседника. Долгое время я думал, что в нашем мире живут только люди, глядя в окно, произнёс я. Это, если говорить, о каких-то разумных существах. Однако оказалось, что я ошибался. Разумом обладают не только люди, но и некоторые аномальные существа. Недавно мы столкнулись с одним таким во время рейда в Зону. Ментальная тварь, невероятно сильная и умная. Она разговаривала на странном языке, в нём будто сплелись все диалекты мира. Я внимательно наблюдал за состоянием слуги и видел, что мои слова находят отклик у той сущности, которая спала глубоко внутри сознания Антипа. Мне сейчас нужно было вытащить её на поверхность, потому сам старик мне помочь точно не мог. Но это ещё не всё. Немногим ранее я познакомился с одним удивительным существом, которое также обладало разумом. И оно было только первым представителем необычного вида, появившегося из глубинных земель аномальной зоны. А может, даже из самого ядра. Что-то вроде регулятора или реакции зоны контрольных зондов, которые могли долгое время находиться среди людей. В тот раз я познакомился сразу с четырьмя такими существами, удивительными и очень жёстко реагирующими на нарушение границ своей территории. А вчера я познакомился с пятым представителем этого вида, особенным. «Почему?» — невольно вырвалось у Антипа, и я понял, что этот вопрос задал уже не сам старик. «Это очень хороший и правильный вопрос», — одобрительно кивнул я. Дело в том, что все остальные существа, которых я видел до этого, могли проявлять свою сущность очень ограниченно и только в определенные периоды времени. Поэтому с ними было очень трудно взаимодействовать. «Может быть?» — потрясенно посмотрел на меня слуга, и я увидел, как в его зрачках разгорается зеленое пламя аспекта жизни. Но этот... этот зверь был особенным. Восхищённо покачал я головой. Он помнил себя и постоянно находился в активном состоянии. Он пользуется сильнейшим влиянием среди людей и может решать судьбы многих. А ещё он владеет магией на очень высоком уровне. «Старейший!» — опустил голову слуга. «Вопрос вот в чём Антип», — глядя прямо в глаза собеседнику, произнёс я и понял, что голова начала немного кружиться, как и в прошлый раз. Этот старший мне сказал, что у меня есть возможность обратиться за помощью к одному из его сородичей. А я могу на все сто процентов доверять только одному такому существу, тому, с кем вместе я ходил на охоту и чьё место силы видел своими глазами. В этот момент старик встрепенулся, и внутри него окончательно пробудилась странная аномальная сущность, которая веками оберегала покой рода Разумовских. Главный вопрос — вот в чём Антип произнёс я и протянул собеседнику правую ладонь для рукопожатия. «Действительно ли ты сможешь ответить на мои вопросы, или старший твоего вида ошибся?» Тверская аномалия. Глубинные территории. Барон Егор Алексеевич Бестужев был потомственным дворянином. Род Бестужевых насчитывал сотни лет истории, вот только история это была в большинстве своём. Абсолютно обычный, если бы ни одно «но». При родовом даре аспекта воды раз в несколько поколений рождался ребёнок с аспектом смерти. Это была одна из главных загадок рода, поначалу считавшаяся проклятием. Ровно до того момента, как прапрапрадед Егора Алексеевича не придумал, как эффективно объединить эти два аспекта, став настоящей машиной для убийства. Ведь Вселенная, ну или природа, так распорядилась, что, имея по умолчанию аспект воды, родовой дар Бестужевых заключался именно в улучшенной синергии двух аспектов. Забавная получилась шутка мироздания, позволившая получать невиданные силы одному родичу, причём далеко не каждое поколение. При этом остальные довольствовались лишь скромным титулом и ограниченными возможностями. Но когда рождался ребёнок с двойным аспектом, уж тогда род разворачивался по полной. Ну, в том случае, если этот счастливчик скоропостижно не умирал, как обычно и случалось. Однако Егор Алексеевич имел правильный склад характера для того, чтобы добиться успеха. Практически полное отсутствие импульсивности, холодный разум и трезвый расчёт дали ему возможность изучить родовые техники и развить их, Сначала под руководством преподавателей МАМИ, которые тоже прекрасно знали, на что способны двухаспектные Бестужевы. А затем уже в корпусе егерей, в который его взяли как лучшего на своём курсе. Прямо сейчас многие в империи считали Бестужева сильнейшим боевым одарённым в империи. Сам Егор Алексеевич так не считал. Он не любил мерить свои силы с чьими-то другими силами. Единственное сравнение — которое он считал правильным, это сравнение себя с собой вчерашним. Вот такая у него была задача на жизнь. Каждый день становиться немного сильнее, чем вчера. И он с этим неизменно справлялся. День за днём, год за годом, и вот он, юридически второй егерь империи, а по факту — первый. Относился к этому факту Бестужев, как и ко всему другому, с полнейшим равнодушием. Ему нужны силы, чтобы выполнять приказы императора во благо империи. Они у него и есть. Чего ещё желать-то? Другой вопрос заключался в том, что в свои 49 лет у Бестужева не было ни жены, ни детей. И это постепенно превращалось в проблему. Не его, конечно, а его отца, Алексея Петровича, который всё ещё здравствовал и чрезвычайно волновался за судьбу рода. Да, в истории рода не было ни разу случая, чтобы дети у носителя двух аспектов в роду унаследовали оба аспекта. Но ведь в роду никогда не было такого сильного одарённого, как Егор Алексеевич. Отец и мать сильно рассчитывали на подобное чудо, особенно учитывая то, что многочисленные братья и сёстры Егора Алексеевича так и не получили потомство соответствующего качества. На всё это Бестужеву было откровенно плевать. Заводить семью в его положении означало относиться к этому делу безответственно, а это было против самой сути барона. Он мог не вернуться из любого, да-да, именно любого выхода в аномальную зону. Так зачем усложнять? Честно говоря, прошлый рейд в середину аномалии во время гона девятого ранга мог стать тем самым, последним рейдом Белого Волка. Причём сразу несколько раз если бы только не этот невероятный Разумовский и его дружинники. Да, «невероятный» — это отличный термин, который как нельзя лучше описывает молодого князя. Бестужев прожил долгую и насыщенную жизнь. Боевые выходы его группы много раз происходили за пределами империи. Барон много раз видел других одарённых, сильнейших одарённых своих государств. Это не говоря о том, что он был лично знаком с сильнейшими магами Российской империи. Его работой было знать их потенциал, знать с вполне определенной целью, чтобы знать, как с ними взаимодействовать, либо же, как их нейтрализовать. Да-да, работа Игорей подразумевала и такие операции. Так вот, то, что он видел в исполнении молодого Разумовского, Бестужев не видел нигде и никогда. После Гона было о чём поразмыслить, однако его мысли постоянно возвращались к тому самому рейду, и всякий раз его практичный и совершенный разум буквально отказывался анализировать произошедшее. Раз за разом усилием воли Бестужев продирался сквозь барьеры невозможно в процессе анализа. Но ведь многое из того, что исполнял юный князь, почти мальчишка, было действительно невозможно. Конечно, эпитет мальчишка к молодому князю абсолютно не подходил. Несмотря на его юный возраст, его действия в боевой обстановке были поистине гениальными. Хотя даже гений — недостаточный эпитет. Гением считали самого Бестужева, и он знал ещё пару десятков таких. Но такого, как Разумовский, больше не было. И это было странно. Очень странно. Что было ещё странным, так это его нынешний сопровождающий. Ближайший человек императора — Иван. Бестужев просто не знал, как определить его статус. Этот странный человек просто появился из ниоткуда и сказал, что идёт с ними. А спустя мгновение на телефон Бестужева пришёл личный приказ императора. И всё закрутилось. Начиная от режима невероятной секретности — заканчивая сумасшедшей перестраховкой. Да, очевидно, что в разработке плана участвовал сам командир егерей, князь Потёмкин, ведь он знал все возможности своих бойцов. Но приказ, тем не менее, пришёл лично от императора, подчёркивая его важность. Количество ценнейших ресурсов, потраченных ещё до начала операции на телепортацию людей, и техники, явно довело бы министра финансов небольшой страны до инфаркта. Но империя могла себе такое позволить когда возникала необходимость. К хорошему быстро привыкаешь. И Бестужев давно привык к тому, что в его распоряжении безграничный ресурс всего огромного государства. Первая странность произошла в самом начале похода. Иван, который переоделся в странное облачение, напоминающее кимоно, чёрное свободное одеяние, разительно преобразился, как только попал внутрь аномалии. Но ну, странностью было уже то, что кроме этого тонкого кимоно на нём ничего не было, даже обуви. Но самым странным было другое. Худой и нескладный в обычной жизни человек внезапно изменился. Нескладность сменилась изяществом и быстротой движений. Вечно сгорбленная поза смотрелась в новом образе весьма органично, поддерживая центр тяжести тела ровно в том месте, где нужно для его стремительных перемещений. Кажется, впервые за всё время знакомства Бестужев увидел на лице Ивана лёгкую улыбку. А затем он, без всяких объяснений, просто исчез, растворившись в окружающей растительности. Благо, на такой случай инструкции у Бестужева тоже были. И звучали они так — «Продолжать движение по заранее намеченному маршруту». Ну, и гиря и продолжали. Иван вернулся буквально через полчаса, Выглядел он задумчивым и слегка усталым. Не то, чтобы Бестужеву было нечего делать, хотя аномальные твари сейчас вскоре после гона практически отсутствовали, но просто из-за вежливости барон спросил у спутника. «Всё в порядке, Иван?» Кстати, на вопрос об аномальном позывном Иван предпочёл остаться Иваном. При этом многократно ходящий в аномалии Бестужев не почувствовал возмущения Зона от такого «светотатства». Ну или же в аномалии существовал зверь по имени Иван, про которого лично Бестужев ничего не знает? Очень смешно. «Помнится, ты сетовал на отсутствие аномальной кавалерии, волк?» От этого вопроса Бестужев сильно напрягся. Но сначала не понял, но затем напрягся. Ведь он определённо точно не шутил об этом при Иване. «Не совсем понимаю тебя», — осторожно ответил барон. «Странные тут дела творятся, Волк», — всё так же слегка рассеянно сказал Иван. «И кажется, твою мечту уже кто-то осуществил, причём сделал это чрезвычайно эффективно». «Да о чём ты, чёрт побери?» — нахмурился Бестужев. «Неважно, Волк, неважно. Не обращай внимания. Иногда я думаю вслух». Далее, в процессе всего рейда, основной темой их разговора был князь Разумовский. И не сказать, чтобы это было неожиданностью для Бестужева, хотя вопросы и многочисленные просьбы повторить и уточнить кое-какие детали вызывали толику раздражения. Как будто они шли по центральному городскому парку, а не по одному из опаснейших мест на планете. Ах да, отряд Витязей Иван тоже почуял первым, но совершенно не встревожился, как будто точно понимал, кто это. Что тоже было странным. Ведь сам Бестужев до сих пор воспринимал этих разрисованных бойцов в странном снаряжении только урывками, без точной идентификации, и именно по этим косвенным признакам знал, что это дружины Разумовских. Но, встретив первый раз, точно бы не понял, кто это. Тем не менее, предположение Бестужева о том, что Разумовский послал часть своих сил присмотреть за полноценным тяжёлым рейдом егерей, кажется, развеселило Ивана. Прямо сейчас они уже почти дошли к месту гибели Эстайра, и Иван снова растворился в лесу. Вернулся он быстро и определённо был недоволен. А в открытой ладони у него лежал маленький золотой шарик. «Ты охренел, боец!» Бестужев не сразу понял, что Иван обращается к нему. Когда же понял, сразу же разозлился. Иван может быть хоть трижды личным слугой императора, Но это и его, Бестужева, рейд, и его люди. И произносить подобное в присутствии его бойцов? Так, стоп. Он и не заметил, как вокруг них возникла тёмная дымка поля Безмолвия, как его называли одарённые аспекты тьмы. Очень качественного поля, если быть точным. «Какие это проблемы?» — прищурился Бестужев. Иван слегка сбавил напор, снова став вежливым. «Ты даже близко не понимаешь ценность этого артефакта, волк. «Как ты мог его выкинуть?» «Да нет у него никакой ценности», — со смешкой ответил Бестужев. «Разумовский сам зверя искал, а эта хрень нас чуть не угробила. Я не стал рисковать». Иван тут же снова помрачнел, но осторожно убрал артефакт в карман. Бережно, как величайшую ценность. «Тебе нужно будет повторить это перед Императором. Во всех подробностях, Волк. Постарайся...» Ничего не забыть до этой встречи.